Глава 28. Пробило 10, и уличное движение здесь в центре города сошло на нет. Челнок Холус неслышно упал с неба. Но в отличие от первого приземления, Сейчас он опустился не у планетария, а скорее за музеем, у тропы философов, на травянистой лужайке, протянувшейся от стадиона Версити к студенческому центру Хартхаус. Но пусть момент приземления наверняка кто-нибудь заметил, по крайней мере, теперь челнок не было видно со стороны улицы. Кристина Дороти настояла на том, чтобы встретить инопланетян лично. Мы обсудили, как лучше обеспечить безопасность и решили, что разумнее будет просто ничего никому не сообщать. Запросив помощь у полиции или военных, мы бы лишь собрали целые толпы. Но сейчас, в столь позднее время, у стен музея находилась лишь горска сумасбродов, которых даже не было заметно. Все знали, что мы с Холосом бываем здесь лишь в рабочее время. С тех пор, как Кристина попыталась выдавить меня из музея, отношения между нами оставались натянутыми. Впрочем, хорошенько себя осмотрев, я был склонен подозревать, что она знает. Конец близок. Я по-прежнему старательно избегал зеркал, но замечал реакцию людей, с которыми встречался. Принужденные, неискренние фразы о том, что я хорошо выгляжу, что я в форме, легчайшие рукопожатия, чтобы не сломать мне кости – Непроизвольные, еле заметные покачивания головой у тех, с кем не встречался несколько недель. Скоро, очень скоро Кристине предстояло получить то, чего она так хотела. Мы наблюдали за приземлением челнока Салеи между КМО и Планетарием. Тропа философов не то место, где следует болтаться после заката. Из черного кунусообразного корабля показались Холус, второй Форкильнорец и два Врида. Холос была замотана в то же ярко-синее одеяние, которое было на ней при нашей первой встрече. Другой форкельнорец был облачен черным золотом. У каждого из четырех пришельцев было при себе какое-то высокотехнологичное на вид оборудование. Я подошел к ним, чтобы поздороваться. После чего Аллей торопливо провел группу к служебному входу. Этот ход располагался на уровне земли, то есть сущности вел на цокольный этаж музея. Ступеньки, ведущие к главному входу, возвышались над улицей почти на целый этаж. У входа сидел охранник. Вместо того, чтобы осматриваться в непрестанно сменяющие друг друга черно-белые изображения с видеокамер, он с головой ушел в чтение журнала. «Лучше отключи сигнализацию», – велела охраннику Кристина. «Раз нам придется находиться здесь всю ночь, мы наверняка прогуляемся по музею». Тот тевнул и принялся послушно нажимать кнопки на стоящем перед ним пульте. Мы оказались в музее, по большей части не освещенном. Помимо уже виденных мною желтых ремней с кармашками, на обоих вридах было еще кое-что. Странного вида ремешки, крест-накрест идущие между их четырьмя руками. «Что это?» – спросил я Холос, указывая на них. «Генератор отталкивающего поля, он помогает им ходить». Кравитация на Земле выше, чем на планете Вридов. На первый этаж мы поднялись на лифте. Потребовалось два рейса, чтобы перевести всех. Кабину за раз мог войти только один фархельнорец. Я поехал с первой группой. Холос, которая десятки раз видела, как я управляюсь с лифтом, поехала со второй. Она пояснила, что слишком долго будет объяснять Вридам, что этажи могут обозначаться числами. Вриды особенно впечатлились гигантскими тотемными столбами из вердинского можжевельника, да столько, что быстро пробежали по лестницам до третьего этажа, сквозь который те торчали, после чего вернулись обратно. Дождавшись их возвращения, я повел группу через ротунду в выставочный зал имени Гарфилда Вестона. Пока мы шли, холост ни на секунду не закрывал речевые щели, без умолку напевая на родном языке, скорее всего, Она выполняла роль гида для второго фархельнорца ивридов. Меня заинтриговал её соплеменник. Мне сказали, его зовут Барбулкан. Он был крупнее холос, и одна из его конечностей отличалась по цвету. Замки, запирающие двойные стеклянные двери, располагались у пола. Крякнув, я наклонился и открыл их своим ключом, а затем распахнул двери. Они щелчком заняли открытое положение. Затем я шагнул внутрь зала и включил свет. Остальные проследовали за мной. Два врида негромко переговаривались. Конечно, и мне нужно было поворачиваться, чтобы поговорить со стоящим сзади. Но один из вридов теперь заговорил с Холос. Он издал звук перекатывающихся камней, который мгновение спустя превратился в мелодичный язык фархельнорцев. Холос подошла ко мне и сказала... Они готовы установить оборудование для первого стенда. Я шагнул вперед, уже другим ключом открыл стенд. Дал свободу стеклянной крышке и поднял ее. Стержень зафиксировал крышку в максимально открытом положении. Не было ни малейшего риска, что стекло упадет, когда люди работают со стендом. Может, в прошлом музее не всегда беспокоились о технике безопасности, но в последнее время всегда... Сканер оказался высоким металлическим шестом, от которого расходились дюжину шарнирных веток, оканчивающихся полупрозрачными шарами чуть крупнее безбойного меча. Врит разворачивал ветки, поднимал одни из них выше выставочного стенда, другие опускал ниже, третий располагал по бокам с каждой стороны. Второй Врит в это время возился с настройками на светящейся контрольной панели, приставленной к шесту. Казалось, результаты на дисплее ему не очень-то нравятся. Так что он продолжил настройку. «Тонкая работа. Сканирование на таком разрешении требует минимума вибраций», пояснила Холос. Ее сородич молча стоял рядом. Холос помедлила и добавила. «Надеюсь, у нас не будет проблем с поездами метро». «Скоро ночь. Они перестанут ходить», заверила ее Кристина. «Кстати, если внизу в театре вибрации от поездов ощущаются, в остальных помещениях музея я никогда их не чувствовала». «Скорее всего, все пройдет как надо», — согласилась Холос. «Но на время сканирования нам придется отказаться от пользования лифтами». Второй фархельнорец что-то пропел, и Холос сказала нам с Кристиной. «Прошу прощения». Фархельнорцы поспешно перебежали на другую сторону галереи, чтобы помочь передвинуть очередную часть оборудования. Было ясно, что управление сканером работа не для Холус, но она вполне годилась в качестве рабочих рук. «Обалдеть», сказала Кристина, взирая на то, как инопланетяне возятся в галереи. «Я был не больно расположен в болтовне с нею, но в конце-то концов она же была моим боссом». «Правда же, просто чудо?» Спросил я без особых чувств. «Знаешь, а ведь я по-настоящему никогда не верила в инопланетян», призналась она. «То есть, хочу сказать, я знаю, что говорите вы, биологи. В планете Земля нет ничего особенного. Жизнь должна быть везде и так далее, и так далее. Но все равно в душе я верила, что мы во Вселенной одни. Я решил не спорить с ней насчет того, что в нашей планете нет ничего особенного. Я рад, что они здесь». Сказал я. Рад, что они к нам прилетели. Кристина широко зевнула. Впечатляющее зрелище с ее-то лошадиным ртом. Пусть она и попыталась закрыть его тыльной стороной ладони. Было уже поздно. А ведь мы только приступили. Прошу прощения. Сказала она, закончив зевок. Мне бы так хотелось убедить Холоса, чтобы он выступил перед публикой. Здесь, в музее. Мы могли бы... В этот момент... Холлус нам присоединилась. «Они готовы начать первое сканирование», — сказала она. «Оборудование будет работать автоматически, и нам лучше покинуть зал, чтобы не создавать вибраций». Я кивнул и мы в шестером направились в ротунду. «Сколько займет сканирование?» «Примерно 43 минуты для первого стенда», — ответил Холлус. «Что же?» — сказала Кристина. «Нет смысла просто стоять и ждать. Почему бы не взглянуть на артефакты Востока?» Галереи с этими артефактами также располагались на первом этаже, довольно близко. Холла заговорила с тремя остальными пришельцами, видимо, заручаясь их согласием, а потом повернулась к нам. «Было бы здорово», сказала она. «Я позволил Кристине взять на себя роль гида. В конце концов, это же был ее музей. Мы вновь пересекли ротунду по диагонали» прошли мимо тотемных столбов и оказались в галереях китайского искусства имени Те Те честь гонконгского бизнесмена, чьи пожертвования помогли их открыть. КМО мог похвастать лучшей коллекцией китайских произведений искусства во всем западном полушарии. «Мы проследовали через галереи мимо стенда с фарфором, бронзой, нефритом и оказались у китайской гробницы». Десятилетиями эта гробница была выставлена в Торонто под открытым небом, но в конечном счете обрела пристанище здесь, на первом этаже балконах галерей КМО. Внешняя стена здесь была стеклянной, с нее открывался вид на блестящую мокрую Блор-стрит. С противоположной стороны до на нас смотрели вывески Макдональдса и пиццы -хат. Крыша галереи была стеклянной, по ней барабанил дождь. Гробница, две гигантские арки, два каменных верблюда – Две огромные человеческие фигуры и чудовищных размеров могильный холл стояло без ограждения бархатным канатом. Второй фархельнорец, Барбулкан, протянул шестипалую руку и прикоснулся к вырезанным в камне ближайшей арке узоров. Подозреваю, когда многое делаешь через телеприсутствие, реальные прикосновения, реальных из плоти и крови пальцев должны порождать особо сильные чувства. Эту гробницу купил для музея в 1919 1920-х годах британский торговец мехами и предметами искусства, живший в Тяньцзине. Предположительно, гробница изначально располагалась в Наньтайцзяне, провинции Хэйбэй. Говорят, она принадлежала знаменитому генералу Цо Дашоу из династии Ми, умершему в 1656 году нашей эры. Пришельцы негромко переговаривались между собой. Очевидно, они были заворожены экспонатом. Быть может, они не строили монументов для своих умерших. В то время в китайском обществе господствовала идея о том, что вселенная весьма упорядоченное место, продолжала Кристина. Гробницы и фигуры на ней отражают эту идею упорядоченного космоса и... Первое обновение я подумал, что прогремел гром. Но то был не гром. Звук отдавался в зале с гробницей, громким эхом отражаясь от каменных стен. Звук, который я до этого слышал только по телевизору или в кино. Автоматные очереди. Это было глупо, но мы выскочили из зала с гробницей и побежали на звук. Фархельнорцы с легкостью обогнали нас. Вриды бежали позади. Мы побежали через галереи имени те Цуи и оказались в темной ротунде. Выстрелы доносились из выставочного зала имени Гарфилда Вестона. С выставки сланцев Бёрджес. Я не мог представить, кого там можно стрелять. Кроме охранника у служебного входа и нас, во всем музее больше никого не было. У Кристины был с собой мобильник-раскладушка. Она уже раскрыла его и, видимо, набирала 911. Новая очередь из автомата. И сейчас, будучи гораздо ближе, я расслышал еще один звук, более знакомый. Звук раскалывающихся камней. И внезапно я понял, что происходит. Кто-то расстреливает бесценные окаменелости сланцев Бёрджес возрастом в полмиллиарда лет. Выстрелы прекратились, как только Вриды оказались в ратунде. Едва ли можно было сказать, что мы вели себя как мышь. Кристина разговаривала по телефону. Топот наших ног эхом отдавался в галереях. Авриды, совершенно сбитые с толку, может у них никогда не было огнестрельного оружия. Громко переговаривались, невзирая на мои попытки заставить их вести себя тише. Даже будучи частично оглушенными от грохота своей стрельбы, расстреливающие окаменелости люди очевидно услышали издаваемый нами шум. Из выставочного зала появился сначала один, а затем другой мужчина. Тот, который выбежал первым, был с ног до головы усыпан деревянными щепками и осколками камней. У него в руках было какое-то автоматическое оружие. Может, пистолет-пулемет, который он тут же направил на нас. Лишь тогда мы предприняли первое благоразумное действие. Остановились, как копанные. Но я бросил взгляд на Кристину, молчаливо спросив Сумела ли она дозвониться до оператора службы 911? Она еле заметно кивнула и повернула мобильник ровно настолько, чтобы я по светящемуся экрану увидел, соединение еще активно. По счастью, оператор оказался достаточно сообразительным, чтобы замолчать, как только Кристина перестала разговаривать. «Святой Боже!», – воскликнул мужчина с оружием. Он полоборота повернулся к более молодому напарнику с ёжиком на голове. «Бог ты мой! Ты только посмотри на этих созданий!» Он говорил с сильным акцентом южных штатов. «Пришельцы!» – откликнулся второй, с ёжиком, словно примеривая слово к увиденному. У него был тот же акцент. Затем, словно решив, что слово подходит, он повторил его, на сей раз громче. «Пришельцы!» Я выступил вперед. «Конечно, это проекции», — сказал я. «По-настоящему их здесь нет. Фархельнорцы и вриды могли сильно отличаться от людей во многом. Но, по крайней мере, они были не настолько глупы, чтобы уличать меня во лжи». «Ты кто такой?» — спросил вооруженный мужчина. «Что здесь делаешь?» «Меня зовут Томас джерика сказал я. «Я заведующий отделом палеобиологии здесь». «Сейчас я заговорил как можно громче, в надежде, что оператор 911 услышит мои слова. В случае, если Кристина не успела сказать ему, где мы есть. В Королевском музее Онтарио!» «Конечно, к этому времени ночной охранник музея должна быть понял, что-то происходит. И, наверное, тоже вызвал копов». «В это время здесь никто не должен был находиться», – сказал мужчина с ёжиком. «Мы делали съёмку», – сказал я. Мы хотели, чтобы в музее никого при этом не было. Нашу группу и тех двоих сейчас разделяли, быть может, 20 метров. В выставочном зале могли оставаться третий быть может, четвертый злоумышленник, но пока я не видел признаков их присутствия. «Что вы здесь делаете, позвольте спросить?» – спросила Кристина. «А ты кто такая?» – спросил вооруженный преступник. «Доктор Кристина Дороти, я директор этого музея». «Так что вы здесь делаете?» Мужчины переглянулись. Тот, который с ежиком пожал плечами. «Уничтожаем эти лживые окаменелости!» Ответил он и посмотрел на инопланетян. «Вы пришельцы! Вы прилетели на Землю! Но вы слушаете не тех людей! Эти ученые!» Он практически выплюнул это слово. «Они вам лгут со всеми этими камнями и чем там еще! Миру шесть тысяч лет!» «Господь создал его за шесть дней, и мы – его избранный народ!» «Боже!» – сказал я, взывая к сущности, в которую они верили, а я нет. Я посмотрел на Кристину. «Креационисты!» Мужчина с пистолетом-пулеметом начал терять терпение. «Довольно!» – сказал он, наставляя дуло на Кристину. «Брось свой телефон!» Она сделала, как ей сказали. Мобильник с металлическим стуком ударился о мраморный пол и развалился на две части. «Мы здесь, чтобы сделать свое дело», — сказал мужчина с оружием. «Сейчас вы все ляжете лицом вниз, а я его закончу. Кутер, присмотри за ними!» И он вернулся в галерею. Второй вытянул из кармана куртки пистолет и нацелил на нас. «Вы слышали, что он сказал?» — велел он. «Лицом вниз!» Кристина легла на пол. Холос и второй фархельнорец сели на корточки, сложив ноги таким образом, как мне еще не доводилось видеть. При этом их сферические туловища опустились настолько, что коснулись пола. Двое вредов остались стоять, то ли в замешательстве, то ли физиологически неспособные лечь. И я тоже не лег. Я был в ужасе. О да. Сердце было готово выскочить из груди. На лбу выступила испарина. Но эти окаменелости, они же бесценны, черт бы их побрал. Они едва ли не самые важные во всем мире. И именно я организовал их выставку. Я сделал так, чтобы они оказались в одном месте. Я шагнул вперед. «Прошу вас», – сказал я. Из галереи донеслась новая очередь. У меня было чувство, будто пули разрывают меня на части. Перед глазами стояли сланцы, останки Апобиния, Виваксия, Аномалакарис и Канадия, которые пролежали в земле 500 миллионов лет и теперь превращались в пыль. «Не делайте этого!» – взмолился я с болью в голосе. «Пожалуйста, остановитесь!» «Стой, где стоишь!» – велел мужчина с ёжиком. «Просто стой, где стоишь!» Я глубоко вдохнул. Я не хотел умирать, но мне все равно предстояло умереть, что бы я ни делал. Сегодня ли, или через несколько месяцев, моя участь была предрешена. Я сделал еще один шаг. Если вы верите в Библию, тогда должны верить и в 10 заповедей. И одна из них, произнес я, понимая, что было бы убедительнее сказать, какая именно. Гласит «Не убий. Я приблизился к нему еще на пару шагов. «Ты, можешь и правда хочешь уничтожить эти экспонаты, но я не верю, что ты убьешь меня!» – добавил я. «Можешь не сомневаться!» – ответил он. «Новые очереди в зале, перемежающиеся звоном бьющегося стекла и разбивающихся камней». «Моя грудь была готова взорваться!» «Нет!» «Сказал я!» «Ты не убьешь!» «Бог тебя за это не простит!» «Он качнул пистолет в мою сторону!» «Сейчас нас разделяли, быть может, 15 метров!» «Я уже убивал!» «Сказал он!» «Это прозвучало как признание!» «В его голосе мне послышалась искренняя мука!» «Это клиника!» «Тот доктор!» Новые выстрелы, отдающиеся эхом и вибрациями. «Господи!» – подумал я. «Так вот, то взорвало Бартари!» Я глубоко вздохнул. «То был несчастный случай!» – сказал я наугад. «Ты не можешь хладнокровно меня пристрелить!» «Пристрелю!» – произнес тот, которого второй назвал Кутером. «Давай, помоги мне, и я тебя пристрелю!» «А сейчас, живо назад!» Эх, если бы только холлос не была здесь во плоти Будь она голографической проекцией, она бы могла взаимодействовать с твердыми предметами, не опасаясь, что ее ранят. Но сейчас она была такой настоящей, такой уязвимой, как и остальные. Внезапно я осознал, что слышу негромкий вой сирен. Они приближались, но здесь музеи оставались едва различимы. Должно быть, Кутер тоже их услышал. Он повернулся к двери и крикнул напарнику «Полиция!». Второй появился в дверях галереи. Я задался вопросом, сколько окаменелости он успел уничтожить. Мужчина наклонил голову в и прислушался. Поначалу он, казалось, не слышал сирен. В ушах у него наверняка еще звенело от выстрелов. Но через мгновение он кивнул и с махом пистолета-пулемета велел нам идти. Кристина поднялась на ноги. Фархельнорцы оторвали туловище от пола. «Мы уходим!» – сказал мужчина. «Руки вверх! Все вы!» Я поднял руки. Кристина тоже. Холосы второй фархельнорец обменялись взглядами, после чего подняли свои руки. Чуть помедлив, Фриды последовали примеру. Каждый из них поднял четыре руки и растопырил все двадцать три пальца. Тот мужчина, который не был кутером, был выше и старше повел нас в глубь темной ротунды. Оттуда было хорошо видно, что происходит за стеклянными дверьми вестибюля. Пятеро полицейских в форме группы быстрого реагирования бежали по ступеням ко входу в музей. Двое размахивали тяжелым оружием. У одного был мегафон. «Это полиция!» – прокричал полицейский с мегафоном. Пройдя сквозь два слоя стекла, звук исказился. «Здание окружено! Выходите с поднятыми руками!» Мужчина с пистолетом-пулеметом жестом велел нам идти дальше. Четверо инопланетян шли позади, живой стеной отделяя людей внутри от полиции снаружи. Сейчас я пожалел, что попросил Холос приземлить челнок задней стороны музея на тропе философов. Увидев корабль, полицейские бы поняли, что инопланетяне не голографические проекции, о которой писали в газетах, а самые, что ни на есть настоящие. Ведь сейчас какая-нибудь горячая голова – могла выстрелами сквозь проекции попытаться снять обоих вооружённых преступников. Мы пересекли всю ротунду, поднялись на четыре ступени до мраморной площадки между двумя лестничными колодцами, центре каждого из которых стоял тотемный шест. И тут… и тут всё пошло наперекосяк. С правой стороны подвала по лестнице тихо поднимался боец группы быстрого реагирования – в форме, бронежилете, помахивая винтовкой. Очевидно, полиция у входа работала на публику, тем временем запустив людей в музей через служебный вход между КМО и Планетарием. джейди Ди!» – крикнул короткостриженный преступник, увидев полицейского. «Берегись!» джейди Ди оружием и открыл огонь. Полицейского откинуло на широкие каменные ступени. Пули испытывали бронежилет на прочность, пиваясь во множество мест и выбивая из него кусочки белого наполнителя. Пока внимание Джей было отвлечено, полицейские у дверей каким-то образом сумели открыть одну из них, крайнюю левую, если смотреть с их стороны, через которую в музей можно въехать на инвалидном кресле. Скорее всего, ключ дал им охранник музея. Двое полицейских, прикрывшись полный рост щитами, оказались перед вторым рядом дверей. Внутренние двери не запирались, в этом не было нужды. Один из офицеров нажал на красную кнопку, открывающую дверь для посетителей инвалидов. Дверь медленно распахнулась. В свете уличных фонарей и вращающихся красных огней на их машинах, полицейские вырисовывались темными силуэтами. «Стойте, где стоите!» – заорал Джей Ди через ротунду, чей огромный диаметр отделял нашу разношерстную группу от полицейских. «У нас заложники!» Полицейский с мегафоном был одним из вошедших, и офицер не приминул им воспользоваться. «Мы знаем, инопланетяне настоящие крикнул он. Его слова эхом отдавались под огромным куполом ротунды. «Поднимите руки и выходите!» джейди направил на меня большой пистолет-пулемет. «Скажи им, кто ты!» С моими легкими мне было трудно кричать, но я сложил руки рупором, и постарался изо всех сил. «Я Томас Джерико, куратор музея!» – крикнул я и указал на Кристину. А «Это Кристина Дороти, она директор и президент музея!» «Нам нужен безопасный отход, иначе эти двое умрут!» – заорал Джей Ди. Двое полицейских присели на корточки за своими щитами. После непродолжительных консультаций из мегафона донеслось. «Какие условия?» «Даже я знал, что полиция лишь тянет время. Кутер посмотрел на южную лестницу, которая шла вверх, а затем на северную, которая вела как вниз, так и вверх. Должно быть, ему показалось, что он что-то увидел. Может быть, мышь. В огромных старых зданиях, вроде нашего музея, множество мышей». Кутер пустил пулю в основании северной лестницы. Она ударила о каменные ступени, от которой во все стороны разлетелись осколки и... И один осколок попал в барбулкана, второго фархельнурца. И из левой речевой щели барбулкана донесся звук вроде «Уф», а из правой «Хап». И из его ноги брызнула кровь, а пузырьковая кожа с хлопком лопнула в том месте, куда угодил каменный осколок. И Кутер заорал «Господи боже!» А повернулся и крикнул «ИИИИСУСЕ!». И они оба, очевидно, осознали это одновременно. Инопланетяне не проекции, они не голограммы, они настоящие. И в этот миг преступники поняли, что у них в руках самые ценные заложники в истории человечества. Джей Ди сделал шаг назад, оказавшись за группой. Очевидно, он сообразил, что недостаточно плотно прикрывал четырех пришельцев вы все настоящие спросил он инопланетяне молчали мое сердце бешено билось джейди направил дуло на левую ногу одного из вридов одной очереди хватит чтобы оторвать твою ногу сказал он и помолчал давая достаточно времени для того чтобы все это яснили повторяю вопрос вы настоящие они Наступ и още мы все наступ и сказала голос. Лицо Джей Ди осветила довольная улыбка. Пришельцы не проекции, крикнул он полицейским. Они настоящие. У нас шесть заложников. Я хочу, чтобы полиция отступила. Все вы при первом намёке на какой-нибудь фортель Я прикончу одного из заложников. И это будет не человек. Вы же не хотите быть убийцами? Крикнул полицейский в мегафон. Я и не буду убийцей. Крикнул Джей Ди в ответ. Убийство это когда убивают человека. Вы даже не сможете меня в чем-либо обвинить. А теперь отходите и подальше. Иначе эти пришельцы сдохнут. «Одного заложника будет вполне достаточно!» Крикнул тот же полицейский. «Отпусти остальных пять, и мы поговорим!» Джей Ди и Кутер переглянулись. Шесть заложников и правда слишком большая группа. Было бы куда проще контролировать ситуацию, будь их не так много. С другой стороны, шестерых хватит, чтобы сделать из них круг с Джей Ди и Кутером в центре. Это может защитить от снайперов почти со всех сторон. «И не надейтесь!» Прокричал Джей Ди. «Вы, парни, вы же что-то вроде группы спецназа. Значит, мы должны были приехать сюда в микроавтобусе или грузовике. Мы хотим, чтобы вы отступили подальше от музея. Оставили нам машину с работающим мотором и ключами в замке зажигания. Мы поедем в аэропорт, взяв с собой столько инопланетян, сколько поместится. И нам нужен будет самолет, чтобы отмести нас...» На этих словах он споткнулся отвести нас куда мы решим мы не можем на это пойти крикнул полицейский мегафон джейди еле заметно пожал плечами через 60 секунд я прикончу одного из заложников если к тому времени вы еще будете здесь крикнул он и повернулся к напарнику с ежиком котер тот кивнул посмотрел на часы и начал отсчет 60 59 58 и Офицер с мегафоном повернулся и заговорил с кем-то, кто стоял за ним. «Я видел, что он указывает куда-то рукой. Скорее всего, давай направление, в котором его группе надо отходить. 56, 55, 54!» стебельковые глаза холлос прекратили сходиться-расходиться, застыв на максимальном удалении друг от друга. Мне уже доводилось такое видеть, когда она слышала что-то интересное. Чем бы это ни было, пока что я не слышал ничего. 52, 51, 50! Сейчас полицейские начали отступать через стеклянные двери, но делали это с явной неохотой. Тот с микрофоном заговорил снова. «Ладно, хорошо!» – сказал он. «Хорошо, мы отступаем!» Его усиленный голос эхом отдавался в ротунде. «Мы уже отходим!» Мне казалось, что он говорит слишком много, но... Но тут я услышал тот звук, который поймала холос. Слабое гудение. Лифт слева от нас спускался по шахте. Кто-то вызвал его на уровень ниже. Полицейский с мегафоном намеренно пытался заглушить звук механизма. 41, 40, 39. Кто бы не собирался оказаться в кабине, это чистое самоубийство, подумал я. Джей Ди расстреляет его, как только двери начнут расходиться». «Тридцать один! Тридцать! «Мы уходим!» – крикнул коп. «Отступаем!» Сейчас лифт ехал вверх. Над дверью находился ряд квадратных световых индикаторов C-123, указывающих текущее положение кабины. Я набрался смелости бросить на них взгляд. Как раз погасло один, и мгновением позже загорелась цифра 2 «Отлично!» Кто бы ни был в лифте, должно быть, он знал о балконах на втором этаже музея, с которых открывался вид на ротунду. Или, быть может, об этом рассказал тот же охранник КМО, который пустил полицию. 18, 17, 16. Когда загорелось два, я оказал свою посильную помощь, чтобы заглушить открывающиеся двери лифта. Громко закашлялся. Если мне в эти дни что-то и давалось легко, так это кашель Цифра 2 продолжала гореть. должна быть, двери лифта сейчас уже были открыты, но ни Джей Ти, ни Кутер об этом не подозревали. Один-два бойца, скорее всего, сейчас оказались на втором этаже, там, где располагались галереи динозавров и галереи открытий. 13 12 11 «Все в порядке!» – крикнул в мегафон офицер полиции. «Все в порядке, мы уходим!» На таком расстоянии я не мог сказать, есть ли у него визуальный контакт с полицейскими на неосвещённом балконе. Мы стояли у лифта. Я не смел поднять глаза вверх, чтобы не выдать присутствие над нами людей. Девять! Восемь! Семь! Полицейские покинули вестибюль, выйдя в ночь. Я смотрел, как они пропадают из вида. Спускаются по каменным ступеням на тротуар. Шесть! Пять! Четыре! Красные огни, вращающиеся на крыше полицейских автомобилей и дающие отцветы в ротунде, начали расходиться. Одна машина, скорее всего, микроавтобус, оставалась на месте. Отцветы от ее огней не меняли положение. «Три, два, один!» Я посмотрел на Кристину. Она еле ощутимо кивнула, не хуже меня, зная, что происходит. 0 крикнул Кутер. «Отлично!» – сказал Джей Ди – ДВИГАЕМ. Приличную часть последних семи месяцев я провел беспокойных размышлениях о том, каково это – умирать. Но мне и в голову не приходило, что я увижу чью-то смерть до да моей собственной. Моё сердце стучало в груди, словно отбойный молоток, которым сбивали верхние слои камня. Я понял, что Джей Ди осталось жить считанные секунды. Он выстроил нас полукруг, словно превратив живой щит для себя и кутера. «Пошли!», — сказал он, и хотя я стоял к нему спиной, я был уверен, что он водит стволом из стороны в сторону, готовый при необходимости в любой момент открыть огонь. Я зашагал вперед. Кристина, Фархельнордс и Эвриды последовали моему примеру. Мы вышли из-под козырька, который загораживал пятачок у лифта. Спустились на четыре ступени в саму ротонду и начали пересекать широкое пространство мраморного пола, отделяющее нас от входа. Клянусь, я сперва почувствовал всплеск крови на своей лысине, и лишь затем услышал оглушительный звук выстрела сверху. Я моментально развернулся. Было трудно разобрать, что я вижу. Единственный свет в протунде доходил из выставочного зала имени Гарфилда Вестона до от уличных фонарей, проходя при этом через стеклянные двери вестибюля и мозаичные окна над ним. Голова J.A.D. раскололась словно дыня, а кровь залила все вокруг, в том числе меня и пришельцев. Труп дернулся вперед, ко мне, а пистолет-пулемет с лязгом ударился о пол и заскользил по нему. Второй выстрел прозвучал чуть ли не в унисон с первым, но все же не синхронно. Возможно, на темном балконе двое полицейских снайперов – похоже, их действительно было двое – не могли рассмотреть друг друга. Коротко стриженный кутер вовремя дернул головой и внезапно нырнул вниз, пытаясь подхватить оружие J.A.D. На пути кутера стоял врит кутер сбил его с ног. Раяувшийся на полу врит оказался между кутером и снайперами, не давая последним четко прицелиться. Я был в шоке. По моей шее стекала кровь Gди. Неожиданно тот врит, который оставался на ногах, взмыл воздух. Я знал, что на нем устройство, помогающее комфортно передвигаться при земной гравитации, но не предполагал, что оно настолько мощное, что может позволить ему летать. Второй фархельнорец ногой отбросил оружие, которое, вращаясь, улетело дальше по полу, вглубь протунды. Кутер продолжил торопливо ползти к нему. В рит, который упал, стал вставать. Его взлетевший сородич тем временем поднялся в воздух на 3 метра. Кутер добрался до оружия и, повернувшись на бок, принялся расстреливать темные балконы. Он несколько раз нажимал на курок, очередями выписывая свинцовые арки. Пули били по каменным узорам 90-летней давности, осыпая нас каменным крошевом Теперь воздух смыл второй в ритм. Я попытался укрыться за отдельно стоящим элементом стены, частично определяющим края ротунды. Холос двигалась быстро, но в противоположную сторону. Вскоре она, к моему изумлению, добралась до того тотемного столба, который был выше. Холос подогнула шесть ног и прыжком преодолела короткую дистанцию от лестницы до шеста, обхватив его своими конечностями. После этого, раскачиваясь стороны в сторону, полезла вверх по столбу. Вскоре она скрылась из вида. Наверное, она могла добраться таким образом до третьего этажа. Я был счастлив, что теперь Холос безопасности. «Так, ладно!» – крикнул Кутер, по очереди нацеливая пистолет-пулемет, на Кристину, на второго фархельнорца и на меня. Голос с сильным южным акцентом, казалось, балансирует на краю паники. «Так, ладно! Эй, вы все! Никому не двигаться!» К этому моменту полиция вновь вернулась в вестибюль. Полицейские были на балконе. Двое в ридов летали по ратунде, как безумные ангелы. «Бархельнорец стоял по одну сторону от меня, Кристина – по другую». А труп Джей Ди продолжал истекать кровью, заливая мраморный пол ротунды, который становился блестящим. «Сдавайся!» – сказала Кутеру Кристина. «Неужели ты не видишь, что окружён «Заткнись!» – заревел Кутер в ответ. Сейчас, без джейди он был в явной растерянности. «Просто заткнись, черт тебя побери!» И тут, моему изумлению, я услышал знакомый двухтональный сигнал – голографический проектор, который как всегда лежал у меня в кармане, подал знак, что готов включиться. Кутер укрылся над нависающим балконом, сейчас он не мог увидеть снайперов, что означало, что те тоже не могли увидеть его. Возникла проекция Холос, совершенная, практически неотличимая от ее настоящей. Кутер повернулся. Он был в панике и, по-видимому, не заметил, что пропавшая была Фархельнорка внезапно воссоединилась с нами. «Кутер», – произнёс симулякор Холус, смело выступая вперёд. «Меня зовут Холус», – Кутер тут же нацелил на неё ствол, но пришелец продолжала сокращать дистанцию. «Все мы начали отступать. Я видел, что офицеры в были в замешательстве, Сейчас Холлос, очевидно, загораживала для них кутора. «Ты еще никого не застрелил», – произнесла Холлос. Ее слова звучали, словно синхронные удары сердец. «Ты видел, что случилось с твоим сообщником. Не дай этому же случиться и с тобой». «Я сделал жест руками, который, я надеялся, остальные смогут увидеть в темноте». Я хотел, чтобы они разошлись подальше, держась как можно дальше от прямой, соединяющей Холлус и Кутера. «Отдай мне оружие», — сказала Холлус. Сейчас она подошла к нему метра на четыре. «Брось его, и мы все выйдем отсюда живыми». «Назад!» — крикнул Кутер. Холлус сделала еще несколько шагов. «Отдай мне оружие», — повторила она. Кутер бешено замотал головой. «Мы только хотели показать вам, пришельцам, что эти ученые говорят вам неправду!» «Я это понимаю», — сказала Холос, подбираясь еще на шаг ближе. «И с радостью тебя выслушаю. Просто отдай мне оружие». «Я знаю, вы верите в Бога», — сказал Кутер. «Но вы еще не спасли свою душу!» «Я выслушаю все, что ты хочешь сказать», – заверила его холос, придвигаясь еще ближе. «Но только после того, как ты сложишь оружие». «Заставь полицию убраться», – сказал Кутер. «Они не уйдут», – очередной шестиногий шажок в его сторону. «Ближе не подходи, а то выстрелю», – крикнул Кутер. «По правде ты не хочешь никого застрелить». Сказала Холос, делая еще шаг. И меньше всего собрата по вере. Клянусь, я тебя убью. Нет, ты этого не сделаешь. Ответила Холос, придвигаясь еще ближе. Держись от меня подальше. Я предупредил. Шесть ног вновь пришли в движение. Господи, прости! Крикнул кутер и... И нажал на курок. И пули вырвались из ствола и они впились в Аватар Холос, и силовое поле, составляющее проекцию, замедлило пули, останавливая их все до едины, пока они не вылетели задней стороны. Пули продолжили полет по Ратунде, параболой пролетев еще метра два, чтобы с лязгом осыпаться на каменный пол. Симулякор шагнул вперед, вытянул руку, сделанную из силового поля, и схватил оружие задула, которое наверняка раскалилось настолько, что ни одно существо из плоти и крови сейчас не могло бы его удержать. Настоящая холост там наверху, скорее всего на третьем этаже, потянула руки на себя, и ее аватар здесь внизу повторил ее движение. И Кута, тем, что существо, которое он только что изрежетил пулями, осталось живых, отпустил оружие. Симуляк развернулся и быстро отступил. Полиция ворвалась в вестибюль и… сейчас это было излишне, абсолютно излишне. Один из офицеров спустил курок. И кутер отбросило назад. От неожиданности его рот широко раскрылся идеальной буквой «О». Мужчина ударился об элемент стены и обрушился на пол. В темноте струйка крови напоминала клешню, пригвоздившую его к пол. Голова кутора упала щекой вниз, и он отошел мир иной навстречу Создателям.